«Я, кажется, начинаю понимать», — оживился Джиллард, вспомнив тост президента в честь Пуэля. «Этот граф создаст китобойную флотилию и будет вести охоту так, как нам потребуется». «Вы способны, ученик Ульям», — похвалил Дальтон. «А не выпить ли нам по этому случаю старого вина?» Джиллард слегка нагнул голову. Президент позвонил, бесшумно вошел в слуга. Отдав ему распоряжение, Дальтон продолжал. Мы больше не будем действовать так, как все эти годы. Мы можем оказаться на дне рядом с Уэсли или со Старцином на виселице. Он замолк, следя за входившим слугой. Когда тот поставил под нос бутылкой вина и двумя бокалами и вышел, президент налил вина, поднял бокалы. Выпьем за то, чтобы удача в новом предприятии не покидала нас. За русскую китобойную флотилию графа Кайзерлинга. Они выпили и рассмеялись. Джиллард сказал, «Если бы мне год назад сказали, что вы будете произносить тост за процветание русских китобоев, я бы скорее согласился опустить себе пулю в лоб, чем поверить». «Ваша пуля от вас не уйдет», — с усмешкой проговорил Дальтон, «если вы когда-нибудь мне измените». Джиллард вздрогнул. «Что это?» «Своеобразная шутка, или президент о чем-то догадывается? Нет, не может быть». «Ну, чего надулись?» — засмеялся Дальтон, наливая вино. «Я пошутил. Вам верю, как себе. Так вот, Ульям, надо приняться за дело». «Готов», — склонил голову Джилард. «Где сейчас граф Кайзерлинг?» «У вас память дипломата», — одобрительно заметил Дальтон. «С одного раза легко запомнили эту длинную трудную фамилию». Граф в России. У него есть связи в высшем свете, и возможно ему удастся получить от правительства субсидию на организацию промысла. Я думаю, что удастся. Остальное дадим мы. Вы готовьтесь отправиться в Норвегию. Отберете там для графа, ну скажем, десяток лучших китобойных судов со всем снаряжением. Долго в этот вечер беседовали президент китобойной компании и его советник. Когда они расставались, в бутылке оставалась вина лишь на донышке. Но оба были почти трезвы. Когда Джиллер закланивался, президент снова спросил. «Значит, Вальтер Юнг видел, как русское китобойное судно погибло во время шторма? Ха-ха-ха!» Президент компании вновь злился смехом. Увлеченный разговором, Дальтона и его советник не заметили, как в кабинет вошел Рандольф в мягкой домашней куртке. На его узком лице с большим выпуклым лбом было любопытство. В руках он держал скрытый пакет. Увидев Джилларда, сын президента компании спрятал конверт в карман и стал внимательно изучать лицо советника». Юношу первым заметил Джиллард и указал на него глазами президенту. Тот повернулся и ласково проговорил. «О, мой мальчик, ну иди ко мне!» — он протянул к сыну руки. «Ты так бесшумно вошел, что я не слышал». Он обнял сына за плечи, погладил по аккуратно разделенным пробором светлым волосам. Жесткое выражение исчезло с лица Дальтона. Президент с нежностью смотрел на сына. Джиллот хотел откланяться, но Дальтон остановил его. Мы еще не окончили наш разговор, и, перехватив для советника, брошенный им на юношу, сказал, «Пусть его присутствие вас не смущает. Рандольф должен знать все о деле, которое он возглавит после меня. Так ведь, мой мальчик?» Сын поднял на отца большие серые глаза, улыбнулся. «Да, отец. Ну, вот и молодец». Дальтон еще крепче сжал плечо сына и деловым тоном обратился к советнику. «После Клементьева осталось какое-нибудь оборудование. Мне помнится, вы как-то говорили о каком-то его заводе». «Да-да», — закивал Джилард, — «вблизи Владивостока». Он на мгновение задумался, напрягая память, затем воскликнул. «В бухте Гайдамак». Холеное лицо советника расплылось в улыбке. «Там и салатопный завод с оборудованием и склады». «Этот завод купит Кайзерлинг», — решил Дальтон. «И как можно скорее, иначе он достанется японцам». «Вот, кажется, все, Улем. Покойной ночи». Джиллард повернулся, чтобы выйти из кабинета, но тут же остановился. «Забыл вам сказать, Пэль-то убит. Его вчера нашли с пробитым черепом». «Да» поднял брови Дальтон, но в его голосе не было ни удивления, ни сожаления. «Бедняга, он так хорошо выполнил поручение. Но что поделаешь, старые, отслужившие корабли идут обычно на слом». Закрывая за собой дверь, Джиллард мельком увидел, что Дальтон с улыбкой что-то говорил сыну. «Наверное, уже знал об убийстве Пуэля», — думал Джиллард, спускаясь по широкой мраморной лестнице в холл. Вдруг он остановился. «Быть может, Пуэля убили по заданию президента?» «Да-да, именно так. Пуэль слишком много знал. Теперь постарел, стал больше ненужным». Джиллард вспомнил, что Дальтон с большой неохотой встретился с Пуэлем после его возвращения из Владивостока, а наутро его уже нашли мертвым. Шевельнулась мысль. «И тебя так же, когда станешь ненужным». Джилларду стало страшно. Он быстро сбежал в холл, где слуга ждал его с пальто в руках. «Скорее, скорее в ресторан! Голдфриско!» Пока экипаж мчался по торцовым мостовым, то спускаясь вниз по улицам, то медленно взбираясь на подъем, советник думал о том, как ему сообщить кисуки Хуаси о новом деле Дальтона. Игра становилась крупной, рисковать нельзя. «Главное не торопиться», — решил Джиллард может все это пройдет мимо японцев в случае чего объясню хайси что с графом все приговоры вел пуэль но тут же дджиларорд признался что слишком крепко он связан с хайси чтобы обманывать его дджилард передернул плечами экипаж остановился перед ярко освещенным подъездом подбежавший швейцар негр в красной лирее открыл дверцу когда дджиард ушел ранульс спросил отца «Что бы ты сделал, если бы тебя обманул Джилард?» «Он этого никогда не сделает», — засмеялся Дальтон. «Он слишком хорошо меня знает». «Почему ты спросил об этом?» «Я тебе скажу позднее». «А все-таки, что бы ты сделал, если бы Джилард тебя обманул?» — настаивала Рандульф. «Ну, если тебе так хочется знать», — усмехнулся Дальтон. «Что бы я сделал?» — повторил президент, сжав пальцы в кулак, и вдруг повернулся к сыну. «А ты бы что сделал с человеком, обманувшим тебя?» «Убил бы его», — спокойно сказал Рандольф. «Правильно, молодец», — одобрил Дайтон. «Только никогда об этом никому не говори. Так почему же ты задал мне этот странный вопрос от Джиларде?» «Читай». Рандольф вытащил из кармана письмо. Я вскрыл его, увидел русскую марку, взял для своей коллекции, а письмо прочитал. Оно от Исенского, от Джиларди. По губам юноши зазмеилась улыбка. Дальтон взял письмо. Рандольф следил за отцом. Дальтон поднял глаза на сына. Джилард предатель, предателей расстреливают. Утром Джиллард не застал президента в конторе, но на столе нашел записку «Жду на Норде». Советник, у которого болела после вчерашнего кутежа голова, пожал плечами. «Что ему там надо, старый болван? Сам таскается по судам, да еще и меня за собой тянет. Но нужно все же идти». Русские шхуны стояли у причала в компании Дальтона «Одинокие пустынные». Команды были отпущены, оставленные только боцманы. Джиллард по трапу поднялся на норт. Здесь его встретил боцман. «Вас ждут в каюте капитана». Джиллард отворил дверь. В каюте сидел Дальтон. Советник бросил шляпу на стол, повалился в кресло. «Черт, башка трещит. Вечером тот он осекся, увидел глаза Дальтона. Что с ним?» Джиллард полез в карман за платком. «С какого времени вы на службе у Кисуки Хуаси?» — спокойно спросил Дальтон. А от неожиданности Уильям выронил платок, которым обтирал пот. «Что? Нет, Кисуки!» — президент вытащил из кармана пистолет и направил на советника. «Всю правду на стол». «Что вы?» — Джиллард съежился, прижался к спинке кресла. «Я же служил вам!» — это писали вы?» Дальтон швырнул листок, на котором рукой Джиларда был написан адрес Кису Кихуаси. Его советник дал Есинскому для пересылки акций. «Да, но... так, видите ли... А...» — выстрел заглушил крик Джиларда. Он стал сползать на пол. Из простреленного лба потекла тоненькая струйка крови. Дальтон встал, обыскал труп и, взяв свою записку, вышел на палубу. Утром постоял боцман. Дальтон сказал, «Ночью на шлюпке свезешь подальше. Груза на ноги не жалей». «Хорошо, сэр. Получай». Дальтон вытащил из кармана пачку бумажных долларов. «Будь здоров».